Все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. Если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов, и ты снова и снова смотрел на закатное небо. Стоило только захотеть. Однажды я за один день видел 43 заката солнца. Знаешь, когда станет очень грустно, Хорошо поглядеть, как заходит солнце. Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно? Слушай, если барашек ест кусты, значит, он и цветы ест? Он ест все, что попадет. Даже такие цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Послушай, я очень занят. Положение мое становится серьезным, воды почти не осталось. Я боюсь, что вынужденная посадка плохо кончится Зачем нужны шипы? И зачем эти болты делают? Шипы ни зачем не нужны Цветы выпускают их просто от злости Нет, цветы слабые простодушные Они думают, если у них есть шипы, их все боятся Если этот болт сейчас не подастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится в дребезги А ты думаешь, что цветы... Да нет же, ничего я не думаю Я занят серьезным делом «Ты говоришь, как взрослый!» Он все смотрел на меня, перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках. Я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. «Не верю я тебе! Все ты путаешь! Ничего не понимаешь!» Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. «Я знаю одну планету! Там живет такой господин с багровым лицом! Он за всю жизнь ни разу не понюхал цветка!» Ни разу не поглядел на звезду Он никого не любил И с утра до ночи твердил одно Я человек серьезный, я человек серьезный Совсем как ты Прямо раздувается от гордости А на самом деле он не человек Он гриб Что? Гриб Он сильно покраснел. Миллионы лет у цветов растут шипы И миллионы лет барашки все-таки едят цветы Так неужели же это не серьёзное дело? Понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? А если я знаю единственный в мире цветок? Он растет на моей планете. И другого такого больше нет нигде. А маленький барашек в одно прекрасное утро возьмет да и съест его. И даже не будет знать, что он натворил. И это, по-твоему, не важно? Если любишь цветок единственный, какого больше нет Ни на одной из многих миллионов звезд Этого довольно Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым И говоришь себе Где-то там живет мой цветок Но если бы Рашек съест его Это все равно Что если бы все звезды разом погасли И это по-твоему не важно? Он больше не мог говорить Он вдруг разрыдался Стемнело, Я бросил работу. Мне смешны были злополучные болты, молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему, цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку на морде. Я нарисую для твоего цветка броню. я. Я плохо понимал, что говорю. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная. эта страна слез.